45. В одиннадцать часов доктор Бендершмитт, закончив лекции, должен вернуться в свой кабинет. Именно там мы с Фрэнки, напившись кофе, его и ждем. Он входит с широкой улыбкой на лице и восклицает. «Вы победили!» После этого падает в свое кресло и, теребя галстук бабочку, с радостью сообщает нам чудесные новости. Образцы не совпадают. На фонарике вообще не человеческая кровь. Да, на рубашке Руссо человеческой крови много. Она первой группы, как у 50% из нас. Но это всё, что мы можем сказать. Как я уже говорил, здесь у нас не лаборатория для проведения ДНК-тестов, а вам они и не нужны. Кровь на фонарике принадлежит какому-то животному, вероятно, кролику или другому небольшому млекопитающему. В своем докладе я все изложу как ученый, используя научные термины, но не сейчас. А теперь я тороплюсь, потому что не спал целую ночь, занимаясь исследованием образцов. Мне нужно успеть на двухчасовой рейс. Вы, похоже, не удивлены, Пост? Не удивлен. Я просто испытываю облегчение, потому что узнал правду. Миллер выйдет на свободу, верно? Все не так просто. Вы ведь знаете наши порядки. Чтобы добиться его освобождения из тюрьмы, нам придется выдержать несколько месяцев жестоких и кровопролитных схваток в суде. Но мы победим. Благодаря вам. Самую тяжелую и неблагодарную работу проделали вы, пост. Я всего лишь ученый. А что с отпечатком большого пальца? Хорошая новость заключается в том, что он принадлежит не Куинси Миллеру, Плохая в том, что и не Фитцнеру тоже. Кому, пока неизвестно, но криминалистическая лаборатория штата Флорида все еще продолжает копать. Вчера вечером они пробили отпечаток по своим базам, однако результата не получили. Это означает, что пальчиков человека, который брал батарейку в руки, в архивах нет. Им мог быть кто угодно, жена фицнера его домработница, кто-либо из сотрудников, В общем, то о таком вы никогда не слышали и кого не найдете. «Но ведь это неважно, верно?» — вмешивается в разговор Фрэнки. «Если фонарика на месте преступления не было, значит, настоящий убийца им не пользовался». «Да», — кивает Бендершмитт. «Итак, что же произошло?» «Я подозреваю, что Фитцнер убил кролика». Взял у него какое-то количество крови и побрызгал ею на фонарик. Я бы на его месте купил в аптеке большой шприц, и из него полил бы кровью линзу фонарика с расстояния пять футов. Брызги прекрасно распределились бы. Фицнер дал бы крови высохнуть, потом взял фонарик рукой в перчатке, сунул его в карман, получил ордер на обыск машины Куинси Миллера и подбросил фонарик в багажник. он слышал про полу Норвуда, знал, что он за эксперт, и потому проследил, чтобы прокурор привлек к процессу именно его. За гонорар Норвуд был готов сказать все, что угодно. Он приехал в город, имея объемное резюме и внушительный послужной список, и убедил, скажем так, простодушных присяжных, в основном, насколько я помню, белых, что убийство совершил ваш нынешний клиент. В составе жюри было одиннадцать белых и один чернокожий, уточняю я. Сенсационное убийство, жажда справедливости, исключительно удобный подозреваемый с мотивом. Вашего клиента подставили изобретательно и виртуозно. Куинси Миллер чудом избежал смертного приговора и получил пожизненный срок. Двадцать три года спустя вы, пост, докопались до правды. «Вы заслуживаете медали!» «Спасибо. Но мы работаем не ради медалей. Для нас награда — это когда наш клиент выходит на свободу». «Мне было по-настоящему приятно сотрудничать с вами. Дело просто фантастическое. Если я вам еще понадоблюсь, всегда буду рад помочь». Уезжая из Ричмонда, я звоню своей любимой медсестре и она передаёт трубку Куинси. Стараясь говорить просто и понятно, я объясняю ему, что теперь у нас есть весомые улики, благодаря которым он в один прекрасный день выйдет на свободу. При этом стараюсь сделать так, чтобы у моего клиента не возникло надежд на быстрое решение вопроса, и предупреждаю, что в ближайшие несколько месяцев, чтобы добиться его освобождения, придётся совершить много разных юридических манёвров. «Куинси рад, благодарен мне, однако реагирует на мои слова вяло». Нападение на него было совершено 13 недель назад, и его состояние улучшается с каждым днем. Куинси все больше понимает из того, что ему говорят, быстрее вспоминает нужные слова, а его лексикон становится богаче. Серьезная проблема заключается в том, что реабилитация должна проходить как можно более медленно. Ведь для Куинси восстановление здоровья и выписка означают возвращение в тюрьму. Много раз я пытался донести до медиков, что исключительно важно, чтобы они не торопились. Но пациенту хочется, чтобы процесс выздоровления шел как можно скорее. Он устал от больницы, от бесконечных операций, игл и трубок. Ему хочется побыстрее встать на ноги и бежать от всего этого. Пока Фрэнки гонит машину на юг, я подолгу разговариваю по телефону с Мэйзи, Сьюзан, Эшли и Биллом Кенноном. Идеей у всех накопилось так много, что Мэйзи организует часовую телефонную конференцию, во время которой вся наша команда предпринимает мозговой штурм. Именно Мэйзи высказывает самые блестящие на данный момент предложения, используя трюк, над которым она последнее время размышляла. Согласно законам штата Флорида, ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении должны подаваться в том округе, где находится тюрьма, в которой содержится заключенный. По этой причине старый судья Планк буквально тонет в бумагах, ведь коррекционный институт Гарвина расположен совсем рядом с его офисом, в захолустном округе Пойнсетт. Он слишком загружен рутинной работой, чтобы испытывать кому-либо сочувствие. и не заметит новых улик, даже если они будут очевидными. Однако сейчас Куинси Миллер формально не является заключенным Гарвина. Он лежит в больнице в центре Орландо, главного города округа Оранж, население которого составляет полтора миллиона человек и в котором расположены офисы 43 окружных судей. Если мы подадим новое ходатайство в округе Оранж, Штат может выдвинуть свои возражения на том основании, что мы просто занимаемся подбором наиболее подходящей для нас судебной инстанции. Но в конце концов, попытавшись это сделать, мы в любом случае ничего не потеряем. Если нам повезет и у нас все получится, мы представим новые улики другому судье, работающему в крупном городе и обладающему достаточно широким кругозором. Если же этот фокус у нас не пройдет, мы снова отправимся к старине Планку и еще раз попытаем счастье в его суде. Но прежде всего отзовем апелляцию на решение Планка об отклонении нашего первого ходатайства. Она все еще так и не была рассмотрена и уже три месяца лежит где-то в Верховном суде штата Флорида в Талахасси. «Следующие два дня мы с Мэйдзи занимаемся составлением текста обновленного ходатайства и решением вопроса об отзыве апелляции на решение судьи Планка. В этот же период мы получаем хорошую новость. Криминалистическая лаборатория штата Флорида приходит к тем же выводам, что и Кайл бендер Бендершмитт. О Тафтах и скелете в шкафу их старого дома новостей нет». «Если бы у нас в офисе было шампанское, мы бы, пожалуй, могли откупорить бутылочку, когда моя любимая медсестра звонит из Орландо и сообщает, что, во-первых, у Квинси воспалилась одна из колотых ран, а, во-вторых, челюсть срослась неправильно, и потребуется еще одна операция». Я заканчиваю разговор словами «Пожалуйста, не выписывайте его». Мы подаем новое ходатайство в один из судов округа Оранж, который является территорией Сьюза-Нэшли. В суде держат в секрете схему, по которой те или иные дела распределяются между судьями. Поэтому мы не знаем, кто будет заниматься подготовленным нами документом. Для постановки нашего вопроса на рассмотрение штату Флорида требуется две недели, и он в итоге не проявляет желания отклонить нашу просьбу, вероятно, решив, что делать этого не следует. Сьюзан Эшли требует ускоренного проведения процедуры, и мы узнаем, что наш судья — Анш Кумар, 30 американец во втором поколении, чьи родители приехали в Америку из Индии. Что ж, мы мечтали о том, чтобы делом занялся какой-то другой судья, не похожий на старину Планка. И мы этого добились. Анш Кумар удовлетворяет нашу просьбу о рассмотрении ходатайства в ускоренном порядке. Это хороший знак, и я снова несусь в Орландо. Мы едем туда вместе с Фрэнки на его грузовике-пикапе, потому что он считает, что на моем Форде это было бы небезопасно, особенно с учетом того, что я, сидя за рулем, постоянно ору в мобильный телефон и виляю по дороге из стороны в сторону. Так что Фрэнки ведет машину, а я говорю по сотовому, стараясь не кричать. В эти критически важные дни Фрэнке необходим мне еще и по другой причине. Он очень сблизился с Куинси, что неудивительно, и часами просиживает в больнице рядом с ним. Они вместе смотрят по телевизору спортивные передачи, поедают фастфуд и, скажем прямо, терроризируют медперсонал. Медсестры знают, что оба они отсидели в тюрьме большие сроки за преступления, которых не совершали. поэтому сиделки снисходительно относятся к их весьма сомнительным шуткам с сексуальным подтекстом. Фрэнки утверждает, что некоторые из них способны отбрить не хуже, чем он сам или Куинси. Штат Флорида опять делегирует для рассмотрения нашего дела Кармен и Дальго. Она, одна из тысячи сотрудников офиса главного прокурора штата, снова вытащила короткую соломинку. Дела об освобождении заключенных, много лет назад осужденных ошибочно, это не то, о чем мечтают лучшие бойцы из когорта обвинения. Мы собираемся на слушание, которые должны пройти по ускоренной процедуре, в современном зале суда, расположенном на третьем этаже высотного здания в деловой части Орландо. Его построили недавно специально для нужд местной Фемиды, и округ Оранч гордится им. Судья Кумар встречает нас и юристов противной стороны тёплой улыбкой и предлагает приступить к делу. первый выступает Кармен. Она использует весомый аргумент, который заключается в том, что закон штата ясно требует, чтобы все ходатайства об отмене приговора и досрочном освобождении подавались в том округе, где заключённый отбывает наказание. Сьюзан Эшли возражает, заявляя, что наш подзащитный может и числиться в списке заключенных коррекционного института Гарвина, однако фактически находится не там. В течение последних 15 недель, поясняет сьюзен он содержится здесь, в Орландо, и выпишут его из больницы еще не скоро. Этот вопрос был отражен в резюме по делу, предоставленному обеими сторонами. И сразу становится ясно, что судья Кумар читал не только их, но и текст нашего весьма длинного ходатайства. Терпеливо выслушав выступление Кармана Сьюзен, судья произносит. «Мисс Идальга, похоже, сторона защиты подловила штат, найдя небольшую и по-своему уникальную лазейку в законодательстве». В законах штата ни слова не говорится о том, где следует подавать подобную петицию, когда подзащитно временно переводится куда-либо из тюрьмы, в которой отбывает срок. Они вас обставили. «Но ваша честь!» Судья Кумар медленно поднимает обе руки и посылает карман теплую улыбку. «Пожалуйста, сядьте, мисс Идальго. Спасибо. Должен заметить, что я взялся за это дело по нескольким причинам». Во-первых, и это главное, я не убежден, что законы Штата требуют рассмотрения этого ходатайства в округе Пойнтсетт. Во-вторых, я заинтригован содержащимися в деле фактами, особенно в свете последних событий. Я прочитал все, и первое, и второе ходатайство подзащитного, и ответы на них со стороны Штата, и материалы дела, которое заведено в федеральном суде против бывшего шерифа округа Руиз, и еще нескольких человек и обвинения, выдвинутые против тех, кто предположительно организовал попытку заказного убийства в тюрьме. Повторяю, я прочитал все. А третья причина, по какой я взял это дело, состоит в том, что, судя по всему, весьма велика вероятность того, что Куинси Миллер... провел последние двадцать три года своей жизни в тюрьме за убийство, которое совершил кто-то другой. Уверяю вас, у меня пока нет сложившегося мнения, и я с интересом жду представления всех улик и доказательств, свидетельствующих в пользу или против удовлетворения данного ходатайства. Миссис Гросс, когда вы будете готовы к проведению слушаний в полном объеме? «Завтра», — отвечает Сьюзан нашли не вставая. «А вы, мисс дальго «Ваша честь, мы еще не представили наш ответ». «Думаю, вы это сделали. Вы ведь представляли ответ на предыдущее ходатайство. Он наверняка есть в вашем компьютере. Подредактируйте его немного, и вы сможете представить его здесь в скорректированном виде немедленно, мисс дальго Слушания состоятся через три недели в этом же зале суда». На следующий день мисс Дальго бежит в Верховный суд штата и в экстренном порядке регистрирует там апелляцию на решение судьи Кумара. Неделю спустя Верховный суд Флориды издает состоящее всего из двух фраз постановления, в котором принимает нашу сторону. Итак, нас ждет еще одна стычка, но на сей раз, похоже, у нас будет судья, готовый нас слушать.